Глава 36. Было ветрено, но ветер был все еще южный. Он помогал, толкал лодку вверх. С берега из кустов им махал рукой человек. «Туда, к нему плывите», — сказал Максимилиан и указал на человека рукой. Грибцы налегли на весла, и уже вскоре лодка ткнулась в крутой, заросший барбарисом берег. К ним сверху скатился еж. Уши от ветра красные, а шапку все равно не надевает. Валер накинул капюшон и стал вылезать. Тут ёж к нему подоспел, подал руку, чтобы рыцарь мог опереться. — Лошади тут не понадобится, господин, — говорил он, помогая и дальше Волкову лезть вверх. — Домик сняли совсем рядом. Он же встал, ест пока. — Вы его не сильно напугали? — Да мы и нет, а вот купчишка... «Дури, не сдали видать, что поджилки дрожат. Всего подлез боится». Вот и мальчишка, глядя на него, тоже стал побаиваться. Максимилиан и Уволень, тоже укрытые плащами и капюшонами, вылезли из лодки. «Тут ждите», — коротко кинул Максимилиан грибцам и вместе с Уволнем полез вверх по склону за кавалером. У небольшого, но очень опрятного домика, белоснежного от свежей побелки, их ждал купец Гивельдес как и говорил Йош, он был очень взволнован увидав кавалера купец признал его и под капюшоном и кинулся к нему господин могу ли я надеяться он не договорил на что поинтересовался кавалер что дело все выйдет как должно ты человек крещеный спросил у него кавалер да да кивал тот и из под одежды потянул распятие вот просто что Как бы ни случилось лихо, вдруг он зартачится и вам придется его... А я его в гости пригласил. Вот как плохо это будет, если он не вернется домой. — Хорошо, что ты все понимаешь, купец. Волков положил ему на плечо руку. — И хорошо, что ты крещенный Значит, у тебя и святой есть. — Есть, святой Елизарий. — Вот и помолись ему. И помоги мне уговорить дружка твоего. И тогда и он отсюда уедет живехенький, и ты будешь при мне и при серебре. Ну а если он заортачится, что делать будем?» — спросил кавалер прежде, чем войти в дверь. Купец не ответил, замер и стоял, как столб. А Волков, уже положа руку на дверь, спросил. «Может, лучше ему тогда в реке утонуть, чем домой вернуться, да тебе рассказать?» «Если он про тебя расскажет, то уж точно тебе путь в кантоны будет закрыт. Как считаешь?» Господин Гивельдес раскрыл рот и опять ничего не вымолвил. «Вот это и оно!» — усмехнулся кавалер. «Так что молись, купец, да помогай мне». За столом, прямо посередине, сидел молодой человек лет двадцати. Ни худ, ни толст, лицо в оспинах. Ботиночки крепки, но не новы, Чулки не штопаны, но и не из дорогих. Колетик простенький, шапчонка фетровая. Колечко на пальце — серебро. Зато весь стол перед ним в кушаньях богатых. Пиво целый жбан, вино в кувшинах, гусь жареный, окорок, сыр на подносе с изюмом и медом. Тут же и сыч рядом. Сразу вскочил, Волкова увидав. — Вот экселенс, нужный нам господин! А молодой человек и не рад тому, что он кому-то нужен. Еще пришли в дом такие люди, высокие, при железе, лица капюшонами закрыты. А Волков тем временем скинул капюшон и сказал, «Не волнуйтесь, господин Веллер, вам тут ничего не угрожает». Он обошел стол, приблизился к молодому человеку и протянул ему руку. «Вы гость моего друга». Купца Гевельдаса, а значит, и мой гость тоже. Молодой человек почтительно с поклоном пожал руку кавалеру и негромко спросил: Откуда же вы меня знаете, добрый господин Гевельдас мне о вас рассказывал, отвечал Волков, сел на лавку и похлопал по сиденью подле себя. Садитесь, господин Веллер, а как вас сокрестили в церкви? Франц, отвечал молодой человек, присаживаясь рядом с кавалером. Сыч устроился позади него. Расселись и все остальные. «Франц? Не Франк, а Франц. На западный манер. Так у вас принято». «Матушке так было угодно. Наш священник так меня и крестил». «Ваши священники, все еретики», — заметил Сыч из-за спины писаря. «Вот и крестили тебя, как...» «Тихо», — прервал его кавалер. «Как крестили, так и крестили. То матушке его было угодно» так не тебе это осуждать. А священников и веру не он себе выбрал. А по мне, так пусть господин Веллер хоть бревну резному кланяется». Молодой человек оглядел всех людей, что сидели с ним за столом. Кроме купца, люди все вида военного, а двое так и вовсе разбойные наружности. Он явно продолжал волноваться. Волков видел это и, сделав как можно более доброе лицо, похлопал его по руке и сказал. «Наверное, думаете, кто эти люди? И кто я такой?» «Был бы счастлив узнать сие», — пролепетал писарь. «Я рыцарь божий Иероним Фольков, вам известный как фон Нешбахт». «О, Господи!» — только и выговорил молодой писарь. Лицо его вытянулось от ужаса. Он хотел было встать, но Сыч сзади его за шею схватил крепкими своими пальцами и зашептал на ухо. «Куда побег?» «А ну, сел! Слушай, господина, и не взбрыкивай. Помни, река-то близко. Корячиться будешь, так всплывешь лишь у Меликона, а то и до Хокенхайма донарнешь «И что же вам от меня, добрые господа, нужно?» — пролепетал писарь, втягивая голову в плечи от крепких пальцев Сыча. «Отпусти», — приказал Волков. Сыч выпустил шею писаря. «Мне от вас нужен мир» строго сказал кавалер. «Мир?» — удивился господин Веллер. «Война с кантоном мне больше не нужна. Одних ваших погибло уже три сотни людей, а то и больше». «Больше», — подтвердил писарь. «Больше?» — заинтересовался кавалер. «Откуда знаете?» «Я списки составлял. От кантона семьям погибших, тех, что шли по земельному призыву, положено разовое вспоможение. Я на них списки выплат делал». Не вернувшихся за два похода было 387 человек. Это не считая тех, кто пошел по найму, и союзников из соседнего кантона. Ах, какой хороший и нужный человек этот писарь. Лучше, чем он, и желать себе трудно. — Вот видите, — сказал Волков горестно. — И среди моих людей тоже есть потери. Думаю я, что крови и с нас, и с вас достаточно уже. — Так вы о мире думаете? — спросил молодой человек. — Только о мире Бога и молю, и прошу вас помочь мне с этим делом. — Ну, как же я вам в этом помогу? — удивился писарь. — Пишите мне. Пишите мне о том, что меня касается. Все, что услышите, что говорят ваши старшие, что слышно из консулата кантона, какие решения принимает кантон по поводу войны со мной. — Так сие писать нельзя, а? Медленно и с сомнением говорил господин Веллер. «Коли узнают, так головы не сносить». «Но как быть по-другому?» — убеждал его кавалер. «К примеру, совет Кантона снова решил собрать против меня войско. Консулат прислал вам в казначейство запрос на деньги. Вы мне сразу пишете, сколько и на какое войско выделено денег. Коли войска малое, так я остану на берегу, чтобы оно меня видела и высаживаться не решалось». А колевойска большое будет, так я с людишками своими уйду из Эрбахта в Малин или во Фринланд. Вот и нет войны, нет крови. И в том ваша заслуга будет». Юный писарь молчал. Кажется, слова кавалера ему и казались правильными. Но он тоже был непрост, а может и боялся. И тогда Фольков щелкнул пальцами и протянул руку Сычу. Тот сразу на ладонь ему выложил пять прекрасных золотых гульденов, которые раньше забрал у трусливого купца. — Сказали мне, что у вас жена есть, — снова заговорил кавалер. — Есть, — кивал писарь. — Молодые женщины жадны до денег, — продолжал Волков, выкладывая гульден на столе перед Виллером. — А дети? — Двое сыновей у меня. — Отлично валер положил еще две золотые монеты. Каждому сыну. А вот эти последние две — это вам. В молодости всегда много желаний. Если ценную весть мне сообщите, еще будет вам золото или серебро. Писарь смотрел на деньги, что лежали перед ним на столе, но брать не спешил. — Ну, — толкнул его в спину Сыч, — чего таращишься, хватай, вон сколько деньжищ. «Тебе и за три года столько не заработать!» Волков видел это необыкновенное волшебство не раз. Он знал, как притягивают к себе деньги, если лежат вот так перед человеком. Манят своим дивным блеском, как распутная красавица обнаженным бедром, словно соблазняют, словно уговаривают тихими, мягкими и ласковыми голосами. Просят протянуть руку и взять — Лежат себе сиротливые, беззащитные, в море алчных и цепких рук и зовут именно тебя. Просят сгрести в пятерню, спрятать в кошель, а лучше за пазуху, ближе к сердцу. И лишь одна вещь может остановить человека в этом искушении. Это страх. И страх нужно задавить, принизить до земли, а для этого следует говорить человеку, что «все будет хорошо», Пусть даже это и не так, но нужно именно это и говорить, и тогда деньги заставят его поверить, даже против его воли. «Вам нечего опасаться», — проговорил Фольков, глядя, как писарь косится на великолепное золото. «Никто никогда о том не узнает, и ни стыда, ни позор в том нет. Вы же не из корысти помогать будете врагу, а для того, чтобы враг стал другом и добрым соседом, — Чтобы была любовь промеж нами, ведь и Господь учит нас любви. — Ведь учит? — Учит, — кивнул писарь. — Вот и прекрасно. Берите деньги и будьте моим другом. Волков протянул ему руку. Господин Веллер с почтением пожал руку кавалера и принялся собирать деньги со стола. — Дело сделано. Кавалер был доволен. Сыч улыбался. Вы будете встречаться с вашим другом-купцом раз в две недели, говорить, как идут дела, и писать мне краткие сообщения. Хорошо?» «Хорошо», — опять кивнул писарь. Волков встал. «Ну, в таком случае не буду вам мешать». «А вы не останетесь на обед?» — удивился Франц Веллер. «Нет-нет, у меня много дел. Дальше с вами будет общаться господин Сыч. Он человек славный и весельчак большой». «Но обманывать его я вам не рекомендую. Может, обидеться». Кавалер сделал многозначительную паузу. «И все ногти вырвать. Один за одним». Писарь Виллер побледнел и покосился на сыча. Тот широко улыбался беззубой улыбкой. «Да ну, что вы такое говорите, экселленс?» «Так что постарайтесь его не злить», — заметил кавалер и пошел к двери. Люди из свиты последовали за ним, а тут в соседней комнате за закрытой дверью что-то уронили и послышались голоса. Волков остановился, приблизился к двери и открыл ее. Там на лавке сидели четыре девки в исподнем, нарумяненные, напомаженные, с голыми руками и плечами. Девки были молоды и хороши собой, и уже выпили вина. Одна, самая задорная — Протянула к Волкову руки, так что груди ее затряслись. «Ах, добрый господин, а не вас ли нам велено дожидаться?» «Надоело уже тут сидеть», — добавила другая. «Когда вы нас уже позовете, а то все говорите договорите. Да Цыц свои курицы!» — из-за плеча Волкова выглядывал Сыч. «Велено сидеть ждать, так сидите. Когда надо, тогда и позовем». И уже обращаясь к кавалеру, продолжал. «Это гостю нашему». Я смотрю, ты с запасом взял. Не треснет ли гость? Это и чтобы посиделки эти ему запомнились. Чтобы когда позовем, так сам сюда ехал. И во сколько мне это обойдется? Девки-то молодые, видно, не дешевые. А тут, Экселенс, лучше не жадничать. Этот писарь нам одним письмецом, одной весточкой все отработать сможет. Так что пусть запомнит, каких ладных девок мы ему приводили». Волков посмотрел на девок и вправду ладные. Взглянул на сыча. «По лету кантон новую войну начнет. А может, и по весне, как только дороги станут. У меня каждый талер на счету. Ты не транжирь!» И пошел к двери.